Глава 9. Благотворительное мероприятие проходило как и многие такие в бальном зале отеля в центре города. Диджей поставил ненавязчивую фоновую музыку. По периметру комнаты были расставлены деревья с белыми рождественскими огоньками. Столы и стулья расположены вокруг танцпола. Было несколько танцующих пар, но большинство гостей собрались либо у открытого бара, либо у какого-то тихого аукциона. Рядом с диджеем на сцене был подиум. И мне было интересно, пропустили ли мы уже речи, или нам придется их просидеть, слушая, как женская лига Техаса поздравляет себя с успехами. И будет казаться, что это длится вечность. «Принести тебе напиток», — предложил Тайлер. Я подумала, что, учитывая, какой он красавчик, мне лучше быть трезвой. «Газированной воды, спасибо. Скоро вернусь». Я постаралась усмирить ревность, Заметив, что все женские взгляды провожают его по пути к барной стойке. Я нашла пустой столик и села. Мой телефон завибрировал, и я достала его из сумочки. Сообщение от Бреда. «Вот вам и уговор не писать, не выдержал и недели». Раздражённое я нажала на сообщение и прочла. «Хотел сказать тебе, что думаю о тебе». «Надеюсь, и ты думаешь обо мне». Было сложно понять, адресовано ли это сообщение от Брэда кому-то другому, или он забыл, что я просила не писать, или он просто наплевал на мои слова, о том, что все кончено, и надеялся завоевать меня снова. Не получится, я хочу большего. Говоря о большем, я смотрела туда, где стоял Тайлер. Он встретил какого-то знакомого, и я наблюдала, как он пожимает руку этому мужчине. Вероятно, мужчина сказал что-то смешное, потому что Тайлер рассмеялся. Я пожалела, что не стою рядом и не могу слышать их разговор. Бред добился своего. Я думала о нём и наших отношениях, но в этих мыслях не было ничего хорошего. Я вспомнила, как мы разговаривали в доме родителей, как сказала ему, что нам надо двигаться дальше и найти себе других партнёров. В тот момент мне показалось странным, что на ум пришёл Тайлер, но я поняла, что это потому, что он был человеком, которому я испытываю сильную страсть. Это чувство быстро нарастало, становясь сильнее, чем влюблённость в Бреда в пятнадцать. Если бы я всё ещё была тинейджером, я бы продумывала, как увести Тайлера у Оксаны и влюбить в себя но Тайлер предельно ясно высказал, что хочет только дружбу, не нарушающую никаких личных границ. «Я смогу, даже если в глубине души, хорошо, всей душой, не хочу этого. Я могу уважать его выбор и наслаждаться тем, что он может мне предложить. Его дружбой. Я провела с ним весь день, было весело, этого вполне достаточно». Я не могла контролировать свою симпатию к нему. Постоянные бабочки в животе при взгляде на него были тому свидетельством. В этом не было ничего такого. Что-то не так было бы, если бы я попыталась добиться от этих отношений большего. Если уж ничего большего мне не перепадет, то хотя бы налюбуюсь им. Тайлер взял наши напитки, и я увидела, как он ищет меня». Отчего мое сердце постепенно застучало все чаще Я помахала рукой, чтобы он увидел меня и он подошел «Спасибо», сказала я, когда он протянул мне напиток «На здоровье?» Его слова вызвали мурашки у меня по спине Я пригубила напиток, надеясь, что он охладит мою разгоряченную кожу Было очень глупо так реагировать на простые слова вежливости «Так почему ты стала учительницей?» Я не сразу осознала, что он задал мне вопрос. «Что ты имеешь в виду? Разве люди не становятся учителями лишь потому, что им нравится преподавать?» Я не совсем понимала, к чему он ведёт. «Основываясь на твоих рассказах о себе, предположу, что ты богатая наследница». Но это не совсем так. Но понимаю, почему он сделал такой вывод. «Обычно богатые наследницы не бросают всё и не идут работать в начальную школу». «Нет, обычно нет», — согласилась я. «Почему ты сделала такой выбор?» Я много думала об этом, потому что родители задавались тем же вопросом. Пока я росла, родители всё выбирали за меня. Я любила читать и рисовать, но они считали это напрасной тратой времени». Они хотели, чтобы я больше сосредоточилась на учёбе. А мои учителя поддерживали, давали мне ощущение, что меня ценят. Дома я обычно была в тени, оставалась незамеченной. Мои учителя позволили мне почувствовать, что меня уважают и слышат. Я хочу сделать то же для других детей. Он кивнул. Я знаю, как это. Классно, что ты хотела помочь другим детишкам. Никому нельзя так себя чувствовать. Моя семья всегда давала мне понять, что я паршивая овца. Они думали, что телевидение и кино вульгарны, и хотели, чтобы я общалась только с девочками нашего круга. Поэтому я много времени проводила одна, читая и мечтая. С девяти до десяти лет я была убеждена, что вместо родителей у меня тролли, укравшие меня у настоящих родителей. Никогда раньше никому этого не говорила. Какой отстранённой и одинокой я чувствовала себя, нежеланный ребёнок, потому что родилась не мальчиком и не оправдывала ожиданий родителей. Не желая слишком останавливаться на этом, я сменила тему. Но мне просто нравится преподавать, видеть, как загораются глаза ученика, который, наконец, понял то, что ему объясняли. Восхитительно. Хотя иногда мне кажется, что они учат меня большему, чем я их. «Как так?» «Люблю, когда они взрывают сознание чем-то, о чем ты никогда не задумывался. Например, пару дней назад мы говорили о произношении слов и звучании букв, и одна девочка из моего класса, Брайнли, спросила меня, почему в английском слове «пасифик» буквы «си» произносятся по-разному. Она такая умная!» «Понимаю, что тебе нравится». Его взгляд был сосредоточенным и пытливым, и я затаила дыхание. Затем, задумавшись, не слишком ли радужную картину нарисовала, я сказала. «Обычно это здорово, но есть и трудности. Иногда не знаю, что делать. Есть мальчик по имени Денни, которого я не могу заставить прекратить свои фокусы. Я отправляла его родителям пару электронных писем и звонила, но ответа не последовало. Он раньше был беспроблемный, а теперь как будто главная цель его жизни всем досадить. Я пыталась усмирить его, но от моих попыток только хуже. Но даже когда тяжело, именно на своих уроках я больше всего чувствую себя собой. Как будто здесь наконец нашла свое предназначение. Это настоящий подарок судьбы, сказал он. Не у всех такое бывает. Почему-то его слова ударили меня очень глубоко в сердце. Это и был подарок судьбы, и мне было очень приятно, что он признал это. Но он сказал это так, будто в его собственной жизни было иначе. «Ты чувствуешь то же самое за работой?» Он грустно опустил глаза, посмотрел на свой коктейль. «Хотелось бы, но моя работа — это просто работа, средство для достижения цели». Теперь мне стало неприятно, что я хвасталась своей жизнью. Что касается твоего последнего комментария, я больше не богатая наследница. Родители отлучили меня от семьи. Это привлекло его внимание. Что? Почему же они так поступили? На его лице появилось подобающее случаю шокированное выражение, от которого мне всегда становилось легче. Когда выросла в стране чудес, все время пытаясь сказать, что красные розы на самом деле белые, и никто не верил или всем было плевать, было таким облегчением, когда кто-то отвечал, «Да, конечно, розы белые». Я чувствовала себя не такой одинокой. У них были другие планы на меня, и в них никак не входило, что я стану учителем. Они выгнали меня из дома, когда я сказала, что мой выбор такой. «Думаешь, я бы нуждалась в должности твоей домработницы, если бы у меня были деньги?» Я сказала это в шутку, но он покачал головой. «Ты не домработница, а соседка по квартире». «Хорошо, как будто надо было напоминать. Я почти слышала, как Фредерика произносит «соседка» просто блеск». Он добавил. «Думаю, с твоей стороны это был действительно смелый поступок. Ты замечательный человек, знаешь?» Взволнованная от его слов и взгляда, я попыталась заставить себя дышать нормально. Мы здесь не для того, чтобы говорить обо мне. Мы пришли сюда, чтобы я помогла тебе плавать в этих наполненных акулами водах, как твой личный жижак и вкусто. Он ухмыльнулся. Спасибо за помощь. Для компании действительно важно устанавливать контакты с новыми клиентами. Мой босс постоянно напоминает нам, что это самое важное, наряду с хорошим ведением бухгалтерии и правильными инвестициями, и другими моими обязанностями. У него был очень усталый голос, и мне захотелось успокоить его и попытаться исправить его жизнь. Это укрепило меня в стремлении стать ему хорошим другом. Я осмотрелась в комнате и поняла, что не узнаю большинство людей. Моя мама дьявольски захохотала бы, над котелком своих ведьминских зелий, узнав, что никто из цвета общества не пришел на благотворительный бал к Битси. Если это тот уровень мероприятий, на который обычно звали Тайлера, а ему надо находить богатые связи, тогда нам надо было привести его на вечеринку более крупного масштаба. Значит, надо заработать ему репутацию, начиная с этого мероприятия, потому что, Все в этой комнате знали кого-то выше по статусу, чем они сами. И все, что нужно для успеха, чтобы кто-то нашептал правильным людям на ушко. Уолтер и Пэтси Лавлис проходили мимо нашего стола. И я встала, чтобы привлечь их внимание. «Мистер и миссис Лавлис, рада видеть вас!» «О, Мэдисон, как ты, дорогая! И, пожалуйста, зови нас Уолтером и Пэтси!» Напомнила она мне. Это была пожилая пара, посвятившая закат жизни пожертвованию большей части своего огромного капитала на благотворительность, к большому разочарованию своих детей и внуков. Она ласково обняла меня. Уолтер пожал мне руку. «Позвольте представить вам Тайлера Росса». Тайлер встал и пожал им обоим руки. «Рад знакомству». «О, все друзья Мэдисон, наши друзья!» — сказала пэтти глядя на Тайлера и хлопая ресницами. «Боже мой, никто не обладал защитой от его чар!» «Вы замечательная пара!» — я покраснела. «Ой, да мы не спасибо!» — прервал меня Тайлер. И хоть я знала, что он ничего, совсем ничего под этим не подразумевал, это было волнующе, и мои щеки покраснели сильнее. Я вскинула брови, и он пожал плечами, как бы говоря. Это проще, чем пытаться объяснить. «Мэдисон, ты была на выставке?» Вермеера в прошлом месяце спросил меня Уолтер. «Да». «Конечно же, не была». «Как тебе?» «О, сразу видно мастерство. Его внимание к свету и деталям просто...» Я специально затянула предложение. Как я и ожидала, Уолтер подхватил. «Да, понимаю, о чём ты». «Какое ваше любимое полотно Вермеера?» Спросила я, пока он не продолжил расспрашивать меня, что я ещё думаю о живописи Вермеера. Уолтер наклонился и заговорщицки подмигнул. «Боюсь, у меня довольно обывательский вкус. Мне нравится девушка с жемчужной серёжкой. Несмотря на то, что это...» Его самая известная работа. «Кто же обвинит вас в таком выборе?» «Она так популярна, не без причины», — сказала я. «Вы идете на выставку абстракционистов?» «Идем?» — пэтти улыбнулась. «Вы не слышали, они не собираются включать работы Марка Ротко?» «Не слышала, но буду следить и сообщу», — ответила она. «Отлично. Было так приятно пообщаться». Но я вижу ещё кое-кого, с кем надо познакомить Тайлера. Пожалуйста, простите». Тайлер сказал им, что было приятно познакомиться и позволил проводить себя к барной стойке. Когда мы отошли на достаточное расстояние, он сказал. «Ты так хорошо разбираешься. Марк Ротко? У моих родителей две его работы. Кое-что впитываешь. Я могу сводить тебя в общество, и ты поймёшь, о чём я». Ходишь на культурные мероприятия и нарабатываешь базу. Музеи, выставки, оперные представления. Вот это вот всё. Когда беседовала с Пэтти и Уолтером, почти не представляла, о чём веду диалог. Но богатые почти изобрели лекарство от синдрома упущенных возможностей. Поэтому притворяются, что были там, куда не ходили. Хочу сказать, я даже не знаю, были ли эти двое на самом деле на выставке. «Секрет в том, чтобы иметь немного знаний, от которых можно оттолкнуться, а потом заставить их говорить о себе. От этого ты им больше нравишься, потому что позволяешь им говорить все время самим». Он рассмеялся. «Ты чудесна! Продолжай, сенсей!» Гордая от его одобрения, я обвела глазами комнату и нашла цель. «Следующая часть — это пустить твое имя в оборот». «Сейчас я заставлю всех мамочек, знатных невест, на выданье влюбиться в тебя». В его глазах заплясали искорки. «И как же ты собираешься это сделать?» «Распустив слух, что ты очень успешный и богатый бизнесмен, который хочет найти себе пару. Но я не...» Я подняла руку, не давая ему договорить, параллельно пытаясь понять, как он собирался закончить предложение. неуспешный Небогатый? Не ищу пару? Ничто из этого не важно. Молчи. Нужна правдоподобность. Настоящие факты здесь не имеют значения. Это поможет нашей цели убедить всех, что ты здесь самый сексуальный парень. Его улыбка была широкой, внезапной и чуть флиртующей. Ты только что сказала, что я тут самый сексуальный парень? Я закатила глаза так что даже голова разболелась. Он знал, как он выглядит. Прими комплимент и скажи спасибо. Спасибо. На виду появилась женщина в красном платье. Я остановила выбор на ней. Как называется твоя должность? Я помощник главного менеджера управления по инвестициям и акциям. Это звучало впечатляюще и могло быть потенциально мощной приманкой. К счастью, не все были такими снобами, как мои родители. Большинству было плевать. Ну, варишь он или из династии финансистов. Главное, чтобы был богат. Они будут впечатлены, как и я, что он такой успешный в таком молодом возрасте. И при этом не благодаря связям. Оставайся здесь и сделай вид, что чем-то занят. Поговори по телефону, если это поможет. Я пойду поговорю кое с кем. И «Если ты до этого думал, что я молодец, просто посмотри, что будет дальше», — сказала я ему. Когда я уходила от него, чувствовала его улыбку, взгляд, направленный мне вслед. Это помогло мне осуществить часть плана. Я собиралась сделать Тайлера самым желанным парнем в Хьюстоне. Пытаясь похвастаться перед ним, я не осознавала, как глупа моя схема, пока не стало слишком поздно.